«Ходячий замок». Для кого этот мультфильм? «Ходячий замок» – насыщенная событиями история, разворачивающаяся на фоне войны и борьбы со сменяющими друг друга антагонистами, сначала с «Ведьмой пустоши», а после с «Мадам Салиман». Мультфильм наполнен волшебством, юмором и впечатляющими своей красотой сценами. Он длится два часа и требует постоянного внимания, поэтому может не подойти самым маленьким зрителям. Премьера в Японии состоялась 20 ноября 2004 года. Премьера в России – 25 августа 2005 года. Продолжительность составила 119 минут. Студия производства гибли. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Сценарий основан на одноименном романе Дианы Уин Джонс. Художниками были Йодзи Такесиге, Нобору Йосида. Режиссерами анимации – Китару Косака, Ахихико Ямасита, Такеси Инамура, мицунори композитором Дзёхи Саиси. В «Ходячем замке» Хаяо Миядзаки еще раз обращается к подростковому роману и трансформирует его текст в нечто совершенно другое. В этом мультфильме режиссер развивает темы, которые сыграли важную роль в его собственных отношениях. Хаяо Миядзаки не очень любит «Ходячий замок». Тем не менее, мультфильм объединяет главные темы творчества режиссера и повторяет многие элементы его предыдущих работ. Трансформация Хаула и даже его прическа напоминают Ахаку из «Унесенных призраками». Некоторые диалоги Софи с второстепенными персонажами кажутся прямо заимствованными из ведьменной службы доставки, а воздушные бои и украшения главной героини отсылают зрителя к небесному замку Лапута и навсекая из «Долины ветров». Изобретения Миядзаки возникают в той или иной форме, почти в каждой его работе. История любви. Это самый западный из мультфильмов режиссера, в сюжете которого прослеживается влияние европейских сказок. Британская писательница Диана Уин Джонс, автор оригинального романа, берет за основу хрестоматийные сюжеты, но не сводит к ним свое произведение. «Мы попадаем в мир, охваченный войной между двумя королевствами, встречаем девочку, заколдованную злой ведьмой, а еще проклятых мага и демона» история наполнена многочисленными сюжетными поворотами, но в конце концов любовь и смелость восторжествуют и главная героиня спасет окружающих от проклятия и вернет мир в королевство девушки помогают пес заколдованное пугало и юный ученик мага визуально ходячий замок отсылает к европейским пейзажам родной город софи вдохновлен французскими кольмаром и эльзасом портхевен английскими городами «Звездное озеро» – Альпийскими озерами на севере Италии, а столица королевства и главный дворец – Европейским Ренессансом. Это первый мультфильм Ядзаки, в котором в центре сюжета оказывается любовная линия. Второй такой анимационный фильм «Ветер крепчает» имеет трагичный финал. Как и в других аниме режиссера, мы имеем дело с двумя главными героями – дуэтом Софи и Хаула. Однако, если в прошлых работах отношения между героями задвигались на второй план и не получали никакого развития, как в «Принцессе Мононоке», в «Ходячем замке» основная интрига строится на истории любви. Именно чувства к Хаулу дадут Софи уверенность в себе, необходимую для того, чтобы снова стать молодой девушкой. Именно чувства к Софи придадут сил Хаулу и заставят его не прятаться, а принять участие в событиях. И, наконец, Именно любовь снимет двойное проклятие, лежащее на кальцифере и хауле, позволив им обоим развиваться самостоятельно. На фундаменте авиации Хотя режиссер отходит от привычного нарратива, в «Ходячем замке» он возвращается к двум своим излюбленным темам – пацифизму и любви к авиации. Они объединяются в эпизоде сражений Хаула с военными самолетами. Пожалуй, это самые яркие сцены мультфильма с визуальной точки зрения. Они остаются со зрителями даже после выхода из зала. Хаяо Миядзаки взялся за «Ходячий замок» в последний момент. Изначально проект должен был вести Мамору Хосода, но бросил его в июне 2002 года. Поэтому ему не хватало времени, чтобы довести мультфильм до совершенства. Судьбу «Ходячего замка» с его стимпанк-атмосферой сложно назвать легкой. После выхода его сильно критиковали, и только спустя время стало понятно, что с каждым просмотром вам открывается что-то новое. К истокам. Роман. «Ходячий замок. Хаос Мувин Castle) это первая книга фэнтезийной трилогии британской писательницы Дианы Уин-Джонс. В качестве источника вдохновения она называет серию комиксов Нила Геймана «Книги магии» – «The Book of Magic». Ее главный герой – юный волшебник с черными волосами и зелеными глазами, носящие очки. Удивительно, но он увидел свет за 10 лет до «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. В трилогии Дианы Уин Джонс главными персонажами становятся Софи и волшебник Хоул, английский сова. В «Ходячем замке» рассказывается об их знакомстве, а в двух последующих романах «Воздушный замок» и «Дом ста дорог» о семейной жизни. Оригинальная история сильно отличается от мультфильма. В книге мы следим за приключениями Софи, молодой девушки, скучающей в шляпном магазине. Она переходит дорогу болотной ведьме. В аниме ее зовут «Ведьмой пустоши» – примечание редактора. И та превращает ее в старуху. Софи попадает в причудливый ходячий замок и невольно разрушает чары, лежащие на хоуле и его огненном демоне Кальцифере. В романе Хоул – это игрок в регби и любитель видеоигр из современного мира, который находит дверь в волшебное королевство и спасает жизнь Кальциферу. Кроме того, в истории появляется семья Софи – мачеха и сестры, которая так или иначе оказывается втянутой в козни болотной ведьмы. Некоторые из них становятся шпионками врагов. Характер персонажей не имеет ничего общего с аниме. Юная Софи становится серой мышкой, Хоул – прообраз Хаула, обаятельный и могущественный волшебник, но он слишком озабочен своей внешностью и похож на безмозглого Денди, для которого личный комфорт оказывается важнее всего происходящего. Стоит сказать, что на недосказанности в его характере держится многое в сюжете. Только когда его сестра и племянники попадают в опасность, он начинает действовать. Кальцифер в романе – страшный и могущественный демон огня, Который не имеет ничего общего с ворчливым, но милым и податливым теской по аниме. Богатый деталями и сюжетными поворотами, ходячий замок объединяет все элементы хорошего подросткового фэнтези: замок, двери которого открывают проход во множество миров, люди, которых превратили в животных и предметы, борьба добрых и злых магов, волшебное королевство, которое потеряло своего принца, три сестры, мачеха и даже русалки. Не бойтесь читать оригинал, потому что истории романа и мультфильма полностью отличаются. Например, в книге Селиман до конца остается союзником, а Болотная ведьма врагом.